Глава двадцать седьмая. Между тем в замке Кощеевом все принялись к свадьбе готовиться. Все слуги Кошевы высыпались из своих убежищ и укрытий. Камень черный полировали до зеркального блеска, серый натирали до бархатного матового вида. Витражи цветные отмывали, ковры черные хлопали, дочистили, Сундуки открывали, чтобы столы каменные от золотой посуды ломились, а сами блюда изнывали от кушаний диковинных. Елену проводили в покое отдельные, и вокруг нее хлопотали шиширы доводенницы, раскладывали ожерелья жемчужные невиданные, ткани златоканные, манисты самоцветные за рукавья мастерства изумительного. Отцов от всего отворачивался, шептал тонким голосом, что милее всего ему тот наряд, в котором его из родного дома забрали. Служанки уговаривали, стенали и умоляли. Так что в итоге Елена согласилась на затканную золотом фату поверх узорчатого венца и ничего более. Даже волос своих коснуться не позволила. Софта отлично понимал, что иллюзия иллюзии, а ни одна женщина не пропустит разницу в женской косе до пояса и в мужской. В общем, крутился и капризничал, как мог. Кажется, Шишим и сами утомились, пока вокруг него кружили. Наконец, невесту позвали в зал. Кощей в новеньких вороненых доспехах Стоял перед огромным черепом, готовый заключить брачный союз. Затканная черепами алая фата невесты сбила его с толку. Он решил, что Елену переодели полностью, как положено. «Проходи, проходи, Еленушка, давай руку свою. Пусть сама смерть соединит нас у алтаря!» Сов бестрепетно протянул ладонь. Знал, что перед смертью равны все, и ничего ему не грозит. Кощей надрезал тонкий палец и выдавил немного крови в кубок. Потом добавил туда своей крови, разбавил все вином, плеснул на череп алтарь, отхлебнул сам и протянул невесте. А вот сов пить не стал, сделал вид, что пьет, и сплеснул вино с кровью в рукав. Еще не хватало ему стать супругом Кощея. Глаза черепа засветились зеленым, и гости из высшей нечисти грянули с дравницы. Засверкали драгоценные кубки, потекло в них вряжское вино, зазвучала странная музыка, больше похожая на скрип мертвого дерева или шелест ветра. Сов терпеливо сидел за столом, деликатно крошил на тарелочку пряник, Жениху и невесте есть и не полагалось и уворачивался от цепких рук Кощея. Когда уворачиваться уже и сил не осталось, он прошептал старому некроманту. «Не пора ли нам в спаленку, муженек?» Кощей тотчас вскочил, поднял кубок за здоровье невесты и велел служанкам увести ее в опочивальню. Там сов опять с визгом и писком Отпинался от всех помощниц, предлагающих его раздеть и в кровать уложить. А как только сужанки вышли, тотчас сменил облик, подхватил подвески Елены и вылетел в окно. Не хотел белый сов гнев Кащея на себя навлекать, и следы за собой замел тщательно, даже оконца притворил. «Пропала невеста и пропала». Кощей вошел в опочивальню, как триумфатор в покоренный город. Черный бархатный халат на алом шелковом подкладе был расшит золотыми черепами. Высокая черная корона, усыпанная черными и алыми самоцветами, царапала притолоку. В руках Кощей держал шкатулку с подарком невесте за честь, но сразу сунул ее на столик у входа, а сверху водрузил корону. «Елена, ты где?» — игриво осведомился он, оглядывая просторную подчевальню в честь невесты, убранную алым цветом. «В постели прячешься, но не скромничай». Все еще пребывая в благодушном настроении, кощей дернул, шитое золотом покрывало, но жены не обнаружил. Заглянул под кровать, за ширму, в уборную. «Нет нигде». вызвал криком слуг, и те перепуганно заметались вокруг, иногда проваливаясь в стены. Ведь большая часть прислужников кощеева замка была призраками. «Где она?» — наконец взревел кощей и сотворил сложное многоступенчатое заклинание, от которого слуги рванули в стороны, топча друг друга. «Кровь моя и кровь жены моей, связанные в брачной чаше!» «Потянитесь друг к другу! Покажите мне жену мою!» Увы, капля крови некроманта померцала зеленым и погасла, так и не указав кощею на жену. В бешенстве некромант разнес опочивальню и, тяжело топая сапогами, вломился в кабинет. Щелкнул пальцами по блюдечку, запуская наливное яблочко. И спросил строго, когда блюдце засветилось. «Куда Елену дело, карга старая?» «Ты хрыч, старый, куда мою внучку дел? Не могла она сама сбежать с привязи». «Ммм, говоришь, на привязи была?» Кощей смотрелся в жесткое сухое лицо Иги. «И давно ли веревочка оборвалась?» «А то сам не знаешь», — вызверилась Ега. «Утро сегодня». Нет, я твою Елену не брал, задумчиво ответил Кощей, но видал в компании одного тут, царевича, сказал Иваном кличут. Ега разразилась проклятиями, а Кощей довольно ухмыльнулся и убрал яблочко с блюдца. Пусть теперь царевич от Еги побегает, авось помнеет, поймет, что нельзя с Кощеем шутки шутить.